— Спасибо, что слушали. Джек встал. — Однако вы правы, нам действительно пора возвращаться. Карен посмотрела в окно. На океан спускались сумерки, и на воде уже вытянулись длинные тени. Крепко взяв женщину за руку, Джек помог ей подняться, и они направились к выходу из здания, возле которого оставили моторку. Джек стал отвязывать веревку, а Карен бросила свой рюкзак на корму. Внезапно. Джек замер. «Вы слышали?» — спросил он. Затем подпрыгнул Хкарен и, схватив ее за руку, потащил обратно в маленькую комнату. Только тут она услышала звук, настороживший его. Высоко в небе послышался высокий, с каждой секундой усиливающийся свист. Она подняла голову. «Что это?» — «Ракеты», — ответил Джек. И встал так, чтобы оказаться между отверстием входа и Хкарен. «Что?» — переспросила она. А в следующий момент мир вокруг них с оглушительным грохотом взорвался. Джек прыгнул к окну и выглянул наружу. Карен присоединилась к нему. Грохнул второй взрыв, разнеся в дребезги базальтовую статую, стоявшую неподалеку. Высоко в воздух взлетела ее каменная рука. С вечернего неба посыпались каменные обломки, словно их на прощание швыряло уходящее солнце. — Что происходит? — испуганно пискнула Карен. Над ними пронесся военный самолет с опознавательными знаками ВВС США. Из-под брюха, оставив позади себя огненные хвосты, вырвались две ракеты и прошили темнеющее небо. Тут же совсем низко над островами с ревом пролетел второй самолет, оставляя с собой густой шлейф черного дыма. — Что-то подсказывает мне, что американцы пытаются прорвать блокаду Тайваня, — сказал Джек. — Глядя в окно, они видели... Как горизонт на юге засветился огнями, словно из-за него поднималось второе солнце. Нужно немедленно убираться отсюда. Совсем рядом прогремел новый взрыв, и тут же еще один. У Карен звенело в ушах. Она вскочила на ноги и бросилась вслед за Джеком, который уж находился у входа. Не было исчерчено дымными полосами, следами ракет. «Черт побери!» — вырвался Джек. Их моторка, которую он отвязал всего несколько времени назад, уплывала. Джек сбросил рюкзак и снял один ботинок. — Я сейчас приведу ее обратно. Пока он прыгал на одной ноге, снимая второй ботинок, Карен держал его под локоть. Снова послышался оглушительный свист на си раз ближе, раз да ближе. Джек посмотрел на Карен округлившимися глазами, и они, не сговариваясь, сбросились на землю и перекатились бок укрывшись за толстыми стенами. От последовавшего через секунду взрыва земля под ними вздрогнула. Карен закричала. В соседней комнате обрушился огромный валун. Губы Джека шевелились, но слов было не разобрать. Грохот, казалось, звучал бесконечно. А когда он умолк, Карен расслышал окончание фразы Джека. «Богу, мы уцелели!» Карен кивнула. Ее глаза горели и слезились от пыли и дыма. Джек помог ей встать некоторое время держал, прижимая к себе. Затем он вернулся к двери. Сбросил второй ботинок. Я только догоню лодку, и мы улетим отсюда быстрее ветра. Когда они оказались на пороге, Карен простонала. О, нет! Приземистые здания на противоположной стороне канала превратились в груду камней. Перенадым была такой густой, что они почти ничего не видели. Но то, что им удалось разглядеть, повергло Карен в ужас. Ударной волной лодку бросило прямо к их зданию. Они могли бы легко влезть в нее, но теперь в этом не было необходимости. Падающие каменные обломки пробили днище, и моторка быстро заполнялась водой. Бензобак тоже был пробит, и бензин тонкой струйкой вытекал в воду. — Что теперь? — спросила Карен. Джек растерянно покачал головой. Прозвучали еще несколько взрывов. Джек потянул Карен за руку. — Сядьте! — Они опустились на каменный пол и прислонились к стене. Впрочем, Джек обнял Карен за плечи, и потом ее голова оказалась у него на плече. Взрывы и свист ракет слышались еще с полчаса, а теперь гораздо дальше, к югу. За это время стемнело за окном окончательно. Здесь Джек нарушил молчание. «Мне кажется, по нам больше палить не будут. Это были ответные удары, беспокоящий огонь». Его цель напугать, а не уничтожить. Я думаю, что мы не пострадаем. Ночь проведем здесь, а утром я доплыву дочь Атаной и приведу помощь. От этих слов у каран по спине побежали мурашки. Но китайцы? Вряд ли они снова нас побеспокоят. Джек встал и пошел к двери. Я взглянул, что там творится.